Глава 15 За час мне удается привести себя в порядок. И не только внешне, но и внутренне. На нижнюю сорочку я надеваю атласное зеленое платье, которое нахожу в шкафу. А сердце заковываю в броню, покрытую шипами. Мне надо сосредоточиться на главном. Нужно узнать о броше, о тенях и видениях будущего, и ни за что не поддаваться глазам омутам. Клинфарн слишком многое от меня скрывает чтобы я добровольно кинулась в объятия лишь потому, что у дракона красивая улыбка, притягательные глаза и пронизывающие до кончиков пальцев голос. Нет-нет-нет. Говорю своему недовольному внутреннему зверю, когда спускаюсь по лестнице на первый этаж, где уже накрыт стол. Сегодня ничто не напоминает о приливе тумана. Столовая залито светом, тиса нигде не видно, зато мне навстречу выходит Кленфарн. Он тоже переоделся в свежее. Белая рубашка с золотой вышивкой придает ему отдохнувший вид. Волосы убраны в хвост, так что я вижу кончики заостренных ушей. Высокие сапоги начищены до блеска. Глаза дракона светятся, отражая солнечный свет, проникающий из широкого окна. Мой внутренний зверь тут же вскакивает на все четыре лапы, радуясь встрече с Клоенфарном. Сердце ускоряет ритм «Да что со мной такое?» Я никак не показываю волнения, натянув на лицо невозмутимо вежливую маску, какую использовала на особо скучных балах. «Адель, прошу» клэнфарн галантно подает мне руку и помогает сесть за стол, а потом занимает место напротив. Я накладываю себе в тарелку ароматных жареных овощей, немного рыбы под винным соусом, наливаю морса. В какое-то время мы едим в молчании и напускном спокойствии, тогда как в мыслях у меня творится настоящий хаос. Я снова и снова думаю о броше, о видении будущего и о том, должна ли быть честная с Куэнфарном. Интересно, как много рассказал Тис. Упоминал ли он о том, что у меня было видение? Сказал ли я, что брошь светилась в моих руках? Когда в тарелке остается меньше половины, я поднимаю взгляд. Оказывается, Клейнфарн не притронулся к еде. Вместо этого он разглядывает меня с таким видом, будто перед ним неразрешимая загадка — пазл, который у него не получается сложить. «Ну что, Адель, расскажешь, почему вчера поступила всем наперекор и едва не погибла?» — спрашивает дракон с ноткой металла в голосе. Промокнув рот салфеткой, я гордо поднимаю подбородок. «Я извиняюсь за доставленное беспокойство и благодарю за спасение. Но все же я не твоя подчиненная, чтобы исполнять приказы. Я не хотела оставаться одна в комнате. А кроме того, если бы я не пошла с Тисом, он мог бы погибнуть». «С чего бы?» — скидывает брови дракон. «Но в любом случае теперь Тиса ждет наказание похуже смерти, потому что он подверг тебя опасности». «Так стоило ли вмешиваться?» «Наказание?» — хмурясь я, сжимая в руках салфетку. «Да, он изменит форму. Фарн делает неопределенный жест, пока не решил на какую. Кто он вообще такой?» «Страж дома. Или фамильяр, но привязанный не к человеку, а месту. Он не так давно обрел разум, так что бывает диковат. Впрочем, человеческая форма ему не впрок. Но из него выйдет отличный, допустим, пес. Составит компанию Брану». Клоенфарн морщится, будто вспомнил что-то неприятное, ну, той красноглазой шавки, что вечно скулит у ворот. — Я против. Тис не заслужил подобного, он честно исполнял приказ, но не смог противостоять моему упрямству. Я не хотела оставаться одна в комнате. Если кого и наказывать, то меня. Предложение заманчивое. Ухмыляется Клоенфарн. — Давай я подумаю над этим после того, как ты расскажешь мне об этой вещице. И он кладет на стол брошь. «Что именно тебя интересует?» «Все». Он откидывается на спинку. «Откуда ты узнала, что у меня есть сила?» «Как активировала?» «А главное, сможешь ли повторить это снова?» Я растерянно моргаю. «Он хочет, чтобы я активировала брошь?» «Но почему не сделает это сам?» «И должна ли я правдиво ответить на остальные вопросы?» Я вглядываюсь в Клоин пытаясь прочитать его эмоции. Он сидит напротив и тоже выглядывается в мое лицо, Мы будто не за обеденным столом, а на дуэли взглядов. Я расскажу все, что знаю. Наконец говорю я, но взамен тоже хочу получить честные ответы. Дракон растягивает губы в широкой усмешке. А ты хороша в переговорах, Адель. Не упускаешь свои выгоды. Эта черта мне особенно в тебе нравится. От его острого взгляда и вкрадчивого тона у меня по спине бегут мурашки. Похвала не к месту, но она вызывает странные эмоции, отдаваясь щекоткой в ребрах. Приму за комплимент. Это он и есть. В качестве доброго жеста я первый отвечу на твои вопросы. Что тебя интересует? Я киваю на украшение, лежащие на столе между нами. Что это за вещь? Почему ты искал ее? Это ключ. Ключ? Удивляюсь я. Да. Ухмылка дракона становится натянутой, а взгляд, направленный на брошь, леденеет. Перед тем, как сбежать, Эйда украла у меня важный артефакт. Она надежно скрыла его в тайном месте, а ключ от тайника спрятала в этом замке. Я чувствовал энергию ключа, но что именно он из себя представляет, оставалось для меня загадкой. Как ты могла догадаться, в украшении скрыта большая сила, но, как видишь, он стучит по броши заостренным ногтем, на меня она не реагирует, и я ее тоже не чувствую. Это украшение выглядит обыкновенной безделушкой, не стоящей внимания. Все потому, что Эйду установила защиту против меня но не против тебя. Поэтому тебе магия откликнулась. Дракон замолкает, а я еще несколько секунд обдумываю услышанное. Ну и история. Это Эйда та еще прохвостка. Такую жену никому не пожелаешь. Понятно, почему Клэн Фарн теперь такой нервный и предпочитает воровать Джону вместо того, чтобы строить нормальные отношения. Однако вопросы только множатся. Но почему Эйда спрятала ключ здесь? Спрашиваю я, почему не унесла его подальше, не забрала с собой. Возможно, не успела найти место получше. Пожимает плечами Клайнфарн, или считала, что в замке будет безопаснее всего. Можно только гадать. Теперь ты сможешь открыть тайник? В теории, если найду его. Я рассчитываю сделать это с помощью ключа. Значит, ты знал, что я должна почувствовать эту брошь? Не был уверен, но оставлял такую возможность. Ну что? Я удовлетворил твое любопытство, Адель. Теперь и ты расскажешь, откуда узнала Броша. Я хмурюсь, пытаясь собраться с мыслями. Вчера я схватила ее случайно. Говорю, тщательно подбирая слова. Но в одну из первых ночей я видела тень женщины. Она привела меня в правое крыло, подошла к картине и показала на украшение точь-в-точь, точь, как это. — В картине, значит? Задумчиво повторяет Клэн Фарн, поставив локоть на стол и уперев подбородок в ладонь. И правда, там ведь нарисована такая же брошь. Удивительно, что я об этом не подумал. Вряд ли, конечно, она тебя куда-то водила. Скорее, просто наслала иллюзию. Однако любопытно. Это был призрак Эйды? Нет, лишь ее тень. Не понимаю разницы. Призраки — это души, застрявшие между жизнью и смертью. Тогда как тени — лишь эхо душ. Эхо слов, эхо эмоций, эхо личностей. Представь отпечаток босой ноги на глине. Если глина окаменеет, след сохранится на века. В местах, где властвует туман, самые отчетливые отпечатки оживают. Этот дом, он окидывает взглядом стены столовой, наполнен отпечатками Эйда. Эхом ее личности, ее эмоций, желаний и страхов. Ее слов и поступков. Не удивлюсь, если здесь бродит несколько ее теней. Я дракон, могу их уничтожить, поэтому они не показываются мне на глаза. Но тебя они не боятся. Поэтому, когда ты сказала, что видела тень, и что она говорила с тобой, я понял. Есть шанс, что она укажет тебе на ключ. Но зачем теням мне что-то показывать? Тем более на ключ. Эмоции, связанные с брошью, были сильными. Они нашли отражение в тени. Тени шепчут о том, что их породило, а, встретив тех, кто их слушает, они не могут молчать. Получается? — хмурюсь я. — Ты подозревал, что я могу узнать местонахождение ключа и ждал, когда это случится в некотором роде. — Ты использовал меня? — Разве? — усмехается дракон. — Все эти дни я предостерегал тебя от общения с тенями. Просил не выходить из комнаты, держаться подальше от тумана и не лезть в правое крыло. Однако ты все делала по-своему. Раз так, было глупо не получить с этого выгоду. — Ха! Смотрю, ты тоже своего не упустишь. «В этом мы с тобой похожи, Адель». Дракон улыбается уголками губ, а я ловлю себя на том, что у меня не получается на него злиться, хотя поводы только прибавляются. Я хмурюсь, качая головой. «А эти тени?» — спрашиваю я. «Они могут показать будущее или отмотать время вспять?» Они способны навести иллюзию, ведь чтобы поддерживать существование, им нужны эмоции, схожие с теми, какие их породили. Чаще это тревога, волнение, сомнение, вина. Если попасть к ним на крючок, можно здорово потеряться в страхах. Но чтобы прямо будущее. А ты что-то такое видела? М -м — Не знаю. Я опускаю взгляд. Краем глаза я вижу, как Фарн поднимается со своего места. — Уверена. Он подходит ко мне, останавливается рядом. — Наверное, мне почудилось. — Адель. Протянув руку, он мягко берет меня за подбородок, заставляя поднять лицо и посмотреть в его темные, как бездна, глаза. Вкратчиво спрашивает, «Тень показала тебе будущее?» «Думаю, да». Я облизываю в раз губы. Она показала, как погибнет Тиз. И как погибну я. Хочу добавить, но замолкаю. это странно». Говорит дракон, будто невзначай гладя мой подбородок подушечкой пальца. Голос, касание, взгляд — все это завораживает меня. Вместо того, чтобы отстраниться, я замираю, будто кролик перед светом фонарей. Прохладные пальцы Клоенфарна скользят по моей скуле, заправляют прядь за ухо. «Ты мне веришь?» Получается шепотом «Верю». Его пальцы на моей щеке вздрагивают, и он их убирает. Но объяснить произошедшее не могу. Но звучит как «не хочу». Может, есть предположение? Возможно, это была качественная иллюзия. А возможно, дело в твоей иномирной чувствительности к туману. Те неплохо изучены, чтобы говорить наверняка. Он врет или нет? Пытаюсь понять, выглядываясь в темноту глаз. Мне хочется верить Клоинфарну. Но могу ли? Пойдем. Говорит дракон, подавая мне руку. Я беру ее, частью сознания подмечая, какой маленькой выглядит моя ладонь в руке Клоинфарна. И только потом, опомнившись, спрашиваю, куда? В сад. Мне бы хотел, чтобы ты попробовал еще раз активировать брошь. Хорошо. Говорю, поднимаясь. Я согласна сделать все, что в моих силах, если затем мы обсудим наше свидание. «Что?» «Кажется, мне удалось его удивить. Я выпрямляю спину, готовая отстаивать свою позицию. Я думала об этом полутра. Ты говорил, что когда я выздоровею, ты сводишь меня на свидание в любое место, какое я выберу. Помнишь?» «Да». Хмурится дракон. И я выбрала. Мой голос звучит твердо. «Я хочу. Свидание в Аштарии». Секунду Клоенфарн выглядит растерянным. Я внутренне напрягаюсь, готовясь вступить в ожесточенный спор, Но вместо возражений Клоенфарн вдруг улыбается. Впервые за сегодня, по-настоящему. Он подносит мою руку к своим губам, оставляя на ней легкий поцелуй и говорит, глядя мне в глаза, что ж, как пожелаешь, это будет незабываемое свидание, Адель.